Глава 5. Никита Тихонов. Есть в мордовской зоне осуждённые, которые стоят в отдельном ряду. Среди них Никита Тихонов, приговорённый к пожизненному лишению свободы за убийство адвоката-правозащитника Станислава Маркелова и журналистки Новой газеты Анастасии Бабуровой. Молодой, талантливый, образованный, окончил исторический факультет МГУ, воспитанный. Он всегда был безупречным, особенно в своих речах. Неслучайно Тихонов занимался пиаром известных политиков, был спичрайтером многих государственных деятелей. Некоторые до сих пор считают, что он невиновен и пал жертвой провокации спецслужб которым нужно было показать бурную деятельность по дезактивации националистических движений. А Тихонов считался лидером одного из них под названием «Борн». Как бы то ни было, и сейчас к Тихону повышенное внимание со стороны спецслужб, потому что про свое уголовное дело он ничего не говорит, кроме того, что приговор жесткий, и его жалобу скоро рассмотрят ЕСПЧ. Как сам выражается, ищу свет в конце туннеля. С Никитой мы беседовали исключительно про жизнь в неволе. Никита в Харпе за Полярным кругом было страшнее? Начиная беседу, я знаю, что в Мордовской зоне он оказался уже после того, как пробыл несколько лет в другой колонии — Полярная сова, расположенной в поселке Харп. Да я не сказала бы. Везде примерно одинаково. В Харпе по радиолекции по религии и психологии транслировались достаточно регулярно. Здесь лекции тоже есть, но только на исторические темы. Я с интересом слушаю, а для остального контингента это дается трудновато. К юбилею Солженицлава был большой цикл лекций. Что тяжелее всего вам дается в колонии? А содержание в камерных условиях. Если бы в бараках жили, было бы легче. Это голубая мечта многих пожизненно осужденных. Сколько у вас сокамерников? У меня трое. Когда они складываются отношения с одним, вы молчите, и ты сидишь с вечом целый день. А когда есть еще кто-то, то легче. Но есть и минусы. У каждого свои привычки свои представления о гигиене. Мы все время под видеонаблюдением. Ну и режим. Никто не будет искренним, если скажет, что режим его устраивает целиком. Но хорошо, что зарядка обязательно. Я видел здесь людей, которые просидели больше 25 лет и сохранились гораздо лучше, чем могли бы сохраниться на воле. Здесь нет вредных пристрастий. Еда нормальная. На обед сегодня был суп, картошка с мясом. Но я беру обычно завтрак, от обеда в сон клонят. Телевизор в камере у нас есть. Система трансляции централизована. Какой канал включат, такой и смотрим. Но я не сильный телезритель, так что мне без разницы. Я в основном читаю. Вот сейчас после беседы с вами пойду на швейное производство. Выворачиваю готовую продукцию, занимаюсь выбраковкой и упаковкой. Не тяжело. Есть возможность выйти из камеры, и время быстрее проходит. Для меня работа вопрос не принципиальный Бывают моменты отчаяния. Давно не было. Друзья пишут? Да. И я им пишу. Скайп в колонии есть, но он лично мне не положен. Только после 10 лет отбывания наказания человека переводят из строгих условий на обычные, где есть услуга по видеосвязи, звонок по скайпу. А я лишь 9 лет отсидел. Много чего изменилось за эти 9 лет. На воле? Откуда мне знать? Я имел в виду за решеткой. За время, пока я был в статусе осужденного, произошли два важных события. Была скорректирована максимальная месячная сумма, на которой может отовариваться в магазинах колонии человек. Она выросла с 700 рублей до 6600. Когда было 700, тяжело приходилось. Особенно для курящих, к коим я не отношусь. А что вообще можно было купить за эти деньги? Ну, могу рассказать вам свой рацион. Я брал майонез, чтобы сделать более калорийной пищу, лук, как источник витаминов, и кусок халвы. От чая решила отказаться, потому что нельзя было влезть в эти 700 рублей. Второй момент – длительные свидания. Это большой подарок всем нам. Это достижение государства для поддержания социально полезных связей осужденных родных. Здесь есть маньяки, к ним близкие не приезжают, а ко всем остальным – да. Речь о маньяках, которых не сочли психически больными и отправили отбывать наказание. Если раньше в Мордовской зоне проходило одно-два длительных свидания в год – то в 2018-м их было уже 35. Но осталось еще кое-что, что требует пересмотра. Вот, например, право на телефонные звонки появляется у пожизненно осужденного по-прежнему только после того, как его перевели в обычные условия, то есть через 10 лет. До этого звонки только в экстренных случаях смерть близкого родственника или стихийное бедствие. Надо учитывать, что 10 лет — это срок, после которого администрация может перевести, а может и нет. Это не происходит автоматически.